Глава восьмая. Артем Орешкин. На заставе. Торговые караваны не ходят быстро. Транспорт не позволяет. Невысокие мощные битюги могут долго тянуть тяжелогруженную повозку, но не способны развить маломальски приличную скорость. Быстрый шаг – это их потолок. И то, если возница раскрутит хлыст и щелкнет над духом а потом и перетянет по спине. Повозка вряд ли обгонит идущего человека, а если тот побежит, то безнадежно отстанет. Битюги чемпионскими амбициями не страдают. Но такое положение дел вполне устраивает торговцев. Им и не надо очень уж быстро, им надо надежно. Пусть шагом, но чтобы дотащили ценный груз до места, и чтобы транспорт не отбросил копыта. В день такой караван может пройти 25-30 верст. А если поспешит, то до 35. Это по ровной дороге. Если же дорога размыта или раздолбана, то расстояние будет меньшим. В империи дороги были хорошими, ровными, даже в отдаленных уголках провинций. За этим следили строго и префекты, и бургомистры, и синдики. Но вот в доминингах хороших дорог не хватало. Потому и предпочитали туда ходить по воде, а не по суше. Но не все. Те торговцы, что вели дела с лежащими недалеко от границы поселениями, шли с обозами. Так дешевле и ненамного медленнее. Конечно, такой путь, помимо прочих неудобств, имел еще одну – опасность угодить в засаду шустрил. Но тут уж кому как повезет. К заставе обоз подошел ближе к вечеру, точно как и было рассчитано. Почуявшие близкий отдых лошади прибавили шаг, покатив повозки по утрамбованному до каменной твердости грунту. Заставу мы заметили издалека. Небольшое одноэтажное строение с обязательным гербом на крыше, коновесь, колодец, маленький сарайчик. Вот и все хозяйство местных стражей границы. Обычно на заставе дежурят смены по шесть человек. У их ведения участок длиной пять-шесть верст. Сами заставы ставят на дорогах, возле водоемов на возвышенностях. Служба тут однообразна и скучна. Разбойники, конечно, обходят заставу стороной. Ближайшие поселения в верстах шести-семи. Торговцы ходят нечасто, да и останавливаются только на ночь. Об угрозе, даже теоретической, со стороны доминингов и речи нет. Тишина, рутина, скука. Из развлечений, патрулирования, игры в кости или камешки, изредка охота. Дежурство длится два октана, так что сойти с ума от скуки тут, конечно, не успевают. Однако дни считают постоянно и на службу смотрят, как корова на седло. Поэтому рады любому гостю, хоть даже незваному. Но Чигей незваным тут не был. За годы постоянных вояжей он узнал почти всех легионеров. Был с ними на короткой ноге и изредка баловал мелкими подарками – кувшином вина, свежими лепешками, новой плеткой. хорошие отношения с легионерами только на руку. Сколь ни были незначительны эти связи, но они могли в нужный момент помочь больше, чем самые крепкие и выгодные. Вот и сейчас Абос встречал начальник заставы, рослый плечистый воин в звании Юрдена, то есть старшего легионера. Он приветливо махнул рукой, окликнул Чигея по имени и довольно улыбнулся. Пока Чигей здоровался с ним и расспрашивал о делах, а босс занимал небольшой лужок поблизости от строений. Мы тоже подъехали к заставе и удостоились приветливых слов от Юрдена. Раньше его не видели, хотя тоже знали многих легионеров. Чигей представил его как Улабаса. Имя вполне подходило к воину, Улабас на местном языке звучный, громкий. «Мы как знали, поставили хапашу!» — довольно пророкотал Юрден. «А у нас к нему как раз хорошее вино и парда!» — откликнулся Чигей. Улабаз потер руки, бросил взгляд на повозки и покачал головой. «Много везете! Позавчера тант проходил, обратно шел, у него всего шесть». Чегей улыбнулся, мол, что взять с мелкого торговца, что далеко за кордоны не ходит. «Ужин почти готов», — напомнил Улабаз. «Сейчас поднимем шатры и все. Поставь пока парду в холод». Холодом здесь называли углубление в земле, где можно было хранить продукты эдакий своеобразный холодильник. «Готовьтесь, я скажу своим, чтоб потрясли запасы!» — сказал Юрден и пошел к заставе. Ужинать сели через полчаса. Ели все вместе за одним большим походным столом. Обозный кошевар свое варивание ставил, зато выложил запасы вяленого мяса, сыр, подсушенные соленые лепешки с творогом, фаршированные печенью пироги. Но сперва все отдали должное хапашу. Это было традиционное блюдо, одно из самых старых чуть ли не с начала империи. Мелко порубленное мясо долго тушится вместе с зерном и плашином, а в последний момент туда добавляют немного сыра. Получается нечто среднее между супом и кашей. Наваристое густое блюдо, сытное и вкусное. — Откуда столько мяса? — спросил Чигей. — Свежее, смотрю. — Вчера привезли, — кивнул Лабас на одного из своих воинов. — С объезда возвращались, увидели оленя. Мырот молодец, удачно выстрелил. Названный воин немного смущенно кивнул. Чигей перевел взгляд на него и похвалил. — Хороший выстрел, если с одной стрелы. — Вторая не потребовалась, — гордо воскликнул Улабас. — Он у нас стрелок. — Для такого воина у меня есть и подарок. Две запасные тетивы из сыромятной кожи. Подарок был хорош. Такая тетива не боится дождя, холода, солнца, словом, всепогодна. И при правильном обращении служит довольно долго, вещь не из дешевых. Но Чигей мог позволить себе такое расточительство. Мы с любопытством смотрели на Мырода. В имперской армии лучников было мало, всего три сотни на легион. Слишком дорогим и долгим было обучение, а настоящих составных луков в скратисе почти не знали. Делали их, как у нас в Англии, большими, довольно простыми в изготовлении. Но здесь, при приграничии, некоторые воины сами мастерили луки или покупали привозные. Наличие такого лука зачастую избавляло заставу от необходимости брать большие запасы мяса и ждать прибытия тылового обоза. Смене у лабаса повезло, что у них есть хороший стрелок. После хапаша подали охлажденное вино. Им запивали лепешки и сыр. Разговор стал оживленнее, послышались шутки. Что-то рассказывали пвозчики, какую-то старую историю поведал молодой воин. Молчком сидели только стражники и магик. Ну и мы особо не влезали. Впрочем, от брантеров рассказов не ждали, знали об их неговорливости. Легионеры посматривали на стражников с некоторой подозрительностью. Будучи воинами, они признали в тех таких же воинов. А дорогие доспехи и гвардейская стать гостей говорили сами за себя. В армии претарианцев не любили. И было за что. Легионеры служили в самых разных уголках империи. Где-то мёрзли от холода, где-то мокли от ливни и жарились под немилосердными лучами светила. отмахивались сотни верст пешком, изнывали от скуки, голодали, страдали от болезней, но дружно тянули лямку. А притарианцы жили в столице, спали в тёплых постелях, ели досыта, всегда в чистом, нарядном. Последнее покушение на императора было около ста зим назад, да и то скорее бутафорское. После этого к дворцу никто и близко не подходил с плохими мыслями и оружием. Служба у притарианцев шла гладко, без проблем и хлопот а жалование вдвое выше армейского, плюс частые премии к юбилеям императоров и членов его семьи по поводу праздников и торжеств. Ну как не позавидовать этим лощёным бездельникам, имевшим всё, о чём простые воины даже не могли мечтать. О гвардейцах сочиняли небылицы, пересказывали истории из загулов по кабакам, смеялись над их парадным разукрашенными одеждами, пренебрежительно отзывались о воинском умении. Но втайне мечтали попасть в гвардию. Правда, такие мысли вслух не высказывали, недостойно суровых воинов. И сейчас у Улабас и его воины смотрели на стражников Искоса. Однако языки держали на замке. А глаза то и дело скользили по оружию и доспехам, которые стражники и не думали снимать. У самих легионеров снаряжение хоть и неплохое, но гораздо более простое. Кольчуги из толстых бронзовых колец, кожаные панцири, поверх которых были нашиты тонкие бронзовые пластины. Такой доспех хоть и здорово уступал стальному, но все же держал скользящие удары мечей, ножей и стрелы луков. Правда, от топора или копья спасти не мог. В империи уже довольно давно освоили ковку железа, конечно, не высокосортного, однако в армии еще не полностью перешли на новые доспехи. Конечно, претарианцы имели более совершенную защиту, как и более лучшее оружие. Это добавляло нелюбви к ним. Мол, дали лодырям лучшее, а оно им и не нужно. «Что Тант рассказывал о доминингах?» — спросил у лабаса Чигей, когда покончили с едой и опорожнили первые два кувшина. «Ничего. Сказал, что выгодно продал товары, сам кое-что купил и теперь спешит в Камюк». «На него не нападали?» «Вроде нет. Правда, он видел каких-то всадников у паленого моста, но они проскакали стороной, а так все тихо». «А Хордингов? Ничего не говорил?» Лабас махнул рукой и велел кому-то из своих подбросить в костер веток. Светило уже ушло за горизонт и стало темно. «Там, где он был, о них мало что известно. Пришли» воюют в полуденных владениях. А где и как, не знает. В Дагиласты о них вообще мало что знают. Плохо, протянул Чигей. А ну как двинут дальше? О чем ты? Никогда еще Хординги до Дагиласты не доходили. Даже я об этом знаю. Пограбят, пожгут, девок попортят и уйдут с награбленным. Если их дворяне не перебьют. Что тут думать? Бравая речь легионера Чигей не успокоила. Он недоверчиво покачал головой. Говорят, на этот раз хординги пошли дальше. Захватили несколько дворянских владений и вроде бы даже вторглись в Тиаган. «И что? Да империям им все равно не дойти. А если и смогут, сюда не пойдут точно. Какой дурак отважится напасть на империю? Да мы их одной когортой разгоним». По лицу старшего стражника Эхетера скользнула улыбка. Он сидел рядом со мной, и только я заметил ее. Притарианца позабавила похвальба легионера. Такая же усмешка промелькнула и по лицу магика, но оба молчали. «Мы же видели людей на дороге!» — вдруг воскликнул Мырак. «Утром, когда ехали вдоль оврага, они сказали, что бегут от хордингов». Лабас пренебрежительно отмахнулся. «Кого ты слушал? Небось, спёрли что-то у хозяина и скакнули через кордон. Не будь приказы пропускать таких, повернули бы обратно, сперва взяв награбленное. Больной империи нужны эти голодранцы». О приказе префекта и командира легиона мы знали. Вернее, это был приказ императора пропускать в империю всех, кто захочет стать ее подданным. Кроме разбойников, конечно. Вполне верное решение. Рабочие руки еще никогда никому не мешали. И что они и сказали? Опять задал вопрос Чигей, игнорируя недовольство Улабаса. Рассказывали, что сами из маркизата агленс Их дворы были на пути конницы хордингов. Дружинники поставили там заслон, но его разметали, всех перебили, несколько срубов сожили. Вроде никого больше не тронули, но эти вот беглецы решили уйти. Повезло, уплыли на лодке по Бриашу, в королевствах их не тронули. «Да какая у хордингов конница!» — опять зашумел Улабас. «У них и лошадей-то нет. Небось наскочило несколько ловкачей, помахали топорами, местные дёру и дали, конница, и ещё скажи легион». Мырот развел руками, мол, что слышал, то и сказал. «А что вы они сказали о войске короля Дагеласта?» — вдруг подал голос Эхетер. Улабаз недовольно посмотрел на него, но стражник не обратил на это внимания. «Ничего», — ответил Мырот, — «мы не спрашивали, но в королевстве о хордингах знают. Там тоже напуганы». «Значит, они прошли полуденное дворянство и вышли до Дагеласта» произнес Эхетер, глядя на магика. Не похоже на простой налет, и банды их назвать трудно. «Просто дружины этих дворян превратились в ленивых коров!» рявкнул Улабаз. «Только нердышей гонять могут и баб брюхатить!» Нердыш — это простой человек, бедный земледелец, ну, как у нас Чернь. Судя по выражению лица, Эхетер с оценкой легионера не был согласен, но спорить не стал. Однако информацию запомнил, почему-то это было ему важно. Чигей, которого новости касались напрямую, встревоженно спросил. «Думаешь, они могут пойти дальше? В Дагиласты?» Маленькая пауза в первом слове выдала торговца. Он хотел сказать «Думаете». Вряд ли кто, кроме нас, это заметил, но оговорка была показательна. Чтобы хозяин обоза обращался к стражнику на «вы». Кстати, Эхетер – дворянское имя, да и держится начальник стражи слишком уверенно и властно, хотя и скрывает привычки. Но это уже ни в какие ворота не лезет. Дворянин во главе стражи, состоящий из претерианцев. И как бы не действующих. И магик для комплекта. Что за задание такое, раз нужно было посылать далеко не рядового гвардейца и мастера от факторума? Виктор на ухо прошептал. Жаль, мы этих бедлецов упустили. И я мотнул головой, но отвечать не стал. На самом деле, небольшая потеря. Напуганные крестьяне, убежавшие при виде страшных хордингов, не лучший источник информации. Быстро сбежали, мало видели. Все, что могли, поведали легионерам. Надо подождать, когда побегут дворяне, торговцы, мастеровые. Хотя, как передавал Бердин, по плану операции разведка корпуса «Восход» должна перекрыть границу между Королевством и Империей, во всяком случае основные пути. А потом для усиления подойдет конный полк. Вместе они должны не допустить массового бегства из доминингов но планы, как известно, не всегда выполняют. Чигей достал третий кувшин вина, сказал короткий спич о бравых легионерах и тем самым сбил накал страстей. Все дружно выпили, и Улабас быстро утихомерил свой взрывной характер. Даже Нейхетера перестал коситься. Обозники стали вспоминать все легенды и слухи о хордингах, об их ярости в бою, жажде схватки, о реках крови, что те проливали, и огромной добыче унесенной обратно на полдень. Как всегда, эти сказки имели мало общего с реальностью, и за десятилетия, а то и века потеряли всякую правдивость. Зато обросли дополнениями, комментариями и откровенным вымыслом. Потом кто-то догадался спросить магика. Уж мастера фактора мы явно знали больше, чем все остальные. Гаюман много говорить был не склонен, но кое-что рассказал. Однако ничего нового не поведал. Слишком далеко были хординги, слишком много зим прошло с их последнего прихода, и не сохранилось никаких записей. А повторять легенды нет смысла. Под воспоминания опустошили и третий кувшин, после чего Чигей приказал своим ложиться. Улабаз отдал такую же команду, не забыв оставить одного для дежурства. Эхетер увел стражников в темноту, там они о чем-то переговорили, потом тоже оставили двоих на посту. Вскоре над заставой и биваком воцарилась тишина, нарушаемая храпом обозников и редким топотом копыт стреноженных лошадей.